Это рыбка за ужином была бесподобна. Оставьте, бросьте, раздался низкий голос попечительницы, которая надвигалась генеральской спиной и в отружке седовышине ёнчика прямо насью Пьера, отступая перед указательным пальцем начальника снабжения. Ти-ти-ти игриво пищал тот ти-ти-ти. Полегче, мадам, крикнул мсье Пьер. Мозоли у меня не казенные, обворожительная женщина. Без всякого выражения вскользь заметил начальник снабжения и, потанцовывая, направился к группе мужчин, стоявших у колонн. И тень его смешалась с их тенями, и ветерок качал бумажные фонари, и выделялись из мрака то рука, важно расправляющая ус,